Елена Рейн. Златовласка Черного Дракона. Пролог. Гильдорг. Гильдия Золотых Драконов. Двадцать три года назад. Темноволосая высокая женщина сидела на грязном полу башни, прислоняя к себе сверток, в котором лежала голубоглазая маленькая девочка. Плесень, пыль и паутина украшали стены темного помещения. а воздух не давал возможности нормально дышать. Два маленьких круглых окна были в грязи, отчего ничего не было видно. Посередине комнаты стояла маленькая люлька, до сих пор пахнущая деревом и свежестью, а рядом столик, на котором лежали чистые пеленки и опрокинутая большая кружка, где еще недавно плескалось парное молоко. Послушница Шаренье только что поменяла пеленки и покормила малышку из ложечки, не желая давать грудь, чтобы не передать дочери ядовитую черную магию, в которую знахарка погружалась с каждым днем все больше и больше. Раньше она была даже красива, но сейчас ее внешность вызывала не столько отвращение, сколько жалость. Кожа лица словно грязная скомканная бумага, серая, тонкая, безжизненная, сухая и покрыта морщинами. Старое потасканное лицо прикрывают такие же истощенные ломкие черные пряди, а два года назад они были светлорусами. Тряблое тело вызывает неприязнь. Молодая старуха, а ведь ей не так много лет, чтобы выглядеть столь безобразно. Возможно, поэтому муж в последнее время не прикасался к ней, Но он, конечно же, поймет и примет последствия черной магии. Это все ради их будущего счастья. Другого выхода нет, если она хочет светлого будущего для новорожденной дочери. Ради богатства и положения готова на все, даже на убийство своей подруги Констанции. Подобравшей ее на прогулке и спасшей от смерти. Отплатит злом за добро. Только так Ларисинья займет законное место наследницы могущественной гильдии и свершит пророчество Гильдорга. Золотая драконница, рожденная на первый снег, который тут же растаял, создаст новую расу всесильных серебряных драконов. Поистине, судьба милостива. Кто бы мог подумать, что именно она родит золотую девочку? Тураны великодушны, подарив ей истинную пару, брата повелителя Тарентора, а потом и дочь. Да не кому-то, а ей, безродной знахарке, слабой колдунье. Осталось совсем немного, и они с мужем будут властвовать. Жить в достатке и иметь все, о чем не могли и мечтать. Посмотрев на маленькую девочку, Ринория замерла, любуясь своей крохой. Сейчас, когда младенческая припухлость совсем прошла, можно смело сказать, что Ларисинья будет невероятно красивой. Глазки, как два глубоких голубых озера, мерцают завораживающим блеском. Черные пушистые реснички, ласковая улыбка чуть открытого ротика на идеальном белоснежном речке. Есть в ней что-то такое, что притягивает внимание любого. Очевидно, нежная аура золотой драконицы Сомнений быть не может, Ларисинья и есть драконица из пророчества, а она и Тарентор. Только помогут открыть правду, как им подсказал Катран. Дождавшись, пока дочь крепко уснет, Ринория положила ее в кроватку и присела на грязный пол. Просунула руку через решетку бортика и погладила по щеке, тихо прошептав. «Прости, что не могу дать лучшего, чем это убогое помещение, и не могу быть рядом». Но если кто-то узнает о тебе раньше времени, все наши планы пойдут прахом, чего нельзя допустить. Я не хочу, чтобы ты была никем рядом с наследниками Констанции и гарика Кем будут они, если забрать власть? А мы будем огромной силой рядом с Шарингей. У нас будет все, чего мы достойны». наконец то моя жизнь прислужницы закончится еще немного и наши испытания подойдут к концу я буду править рядом с истинной парой воспитвая тебя в роскоши если бездействовать само ничего не произойдет и твоя дочь проживет такую же жалкую жизнь как и ты раздался приятный мужской баритон позади нее Женщина испуганно замерла в ужасе перед тем, кто ее внезапно посетил. — Тердарин! — пролепетала Ринория, медленно поднимаясь и отряхивая серое выцветшее платье, стараясь закрыть своим худощавым телом кроватку, где лежала Ларисинья. Прислужница Шариньи подняла испуганный взгляд, стараясь не дрожать всем телом, и оглядела с ног до головы Катрана. Повелителя Нектротов. Мужчина был очень высок, строен, потянут крепок. Однако огромной мощи в его теле не чувствовалось. Темные длинные волосы до плеч и вечно надменное выражение лица делали его холодным и далеким. А душа за столько столетий почернела, опаляя невыносимой болью чужих страданий. сильный «Опасный маг!» Катран хищно оскалился, обошел женщину и встал с другой стороны кроватки, внимательно всматриваясь в черты спящего ребенка. «Очень красиво!» – задумчиво выдал он. «Да, спасибо!» – с гордостью произнесла мать, млея, что дочка поразила самого повелителя. — И будет настоящей наследницей, если ты выполнишь мои указания. — Как скажете, Катран, я все сделаю, — воодушевленно прошептала Ренория, радуясь, что могущественный маг на их стороне, а значит, все ее мечты сбудутся. Даррен с отвращением посмотрел на женщину и искривился, презирая такую откровенную корысть. Но что делать? Ведь для того, чтобы вернуть любимую жену, он уничтожит еще множество душ, и в первую очередь тех, кто ему мешает. А прогнившая завистливая женщина и жадный домонет брат повелителя золотых драконов помогут ему в этом, а дальше все пойдет по продуманному плану. Могущественный мужчина лениво вытащил из кармана маленький мешочек и, небрежно швырнув его себе под ноги, произнес. Содержимое этой трепицы яд сорок. В сумке у двери магический отвар в сосуде и камень заговоренной печати, сотворенный великой колдуньей. Порошок ты подсыплешь в еду жены властелина золотых драконов. он Усыпит ее навсегда, как только она родит, и никто ничего не заметит. Новорожденную отнесешь в Анторский приют, и после того, когдашь ж выпить отвар, наложишь на нее печать, чтобы скрыть драконницу и ее силу внутри тела до нужного момента. Для всех она будет ничтожным ребенком, проклятым туранами. без зверя и магии. Никчемная Нира, недостойная жизнь. Женщина понимала, что обязана поступить так, как говорят, но ей была противна мысль об убийстве подруги, хотя она и презирала ее всегда за положение и силу. Сейчас Констанция стояла на пути к богатству и величию. Но светлое отношение драконицы к ней грызло черную душу, заставляя испытывать сожаление. — Я... я не могу убить Констанцию. Она спасла меня. С дрожью в голосе прошептала Ренория, пытаясь унять страх и ужас в своем теле. Мужчина хищно посмотрел на нее, а потом резко поднял руку вверх и сжал кулак. отчего дряхлая женщина упала на грязный пол и стала задыхаться, корчась и хрипя. Даррен, видя, как послушница Шаринги пытается дышать, судорожно глотая воздух, всеми силами хватаясь за жизнь, громко рассмеялся и убрал руку, скидывая колдовские чары. — Если не сделаешь так, как я сказал, задушу твою красивую девочку, мужа, а потом и тебя, чтобы ты осознала, как идти против того, кто хитрее и могущественнее сильнейших. — Но... — прохрипела знахарка, продолжая лежать. — Ты сама выбрала путь черной проклятой магии, поэтому выполняй указания, и тогда, может быть, заслужишь то... что добрые хозяева тебе даруют, увидев твою исполнительность и преданность. Ринория с виноватым видом посмотрела на кроватку и судорожно всхрипнула. Осознавая, что вновь обрела способность разговаривать, вытерла грязной рукой слезы и прохрипела. — Слушай, эскатран, сделаю все, как вы скажете. Мужчина коварно улыбнулся и проговорил. «Тогда приступай. Снег идет. Туман стелется». «Но первый снег уже был и растаял», — проворчала женщина, возмущаясь, что Катран сомневается в наследницах. Даррен только пожал плечами и отошел к грязному окну с омерзением, окидывая взглядом окружающую обстановку вокруг него. Почувствовав, что ринория не ушла, а с возмущением продолжает смотреть на него, повернулся к ней и прорычал. — Глупая женщина! Иди, если не хочешь наказания! — Ха-хорошо! — пролепетала знахарка и, подобрав с деревянного пола мешочек, спрятала его в потайной кармашек платья. Украдкой взглянула на кроватку и, видя, что дочь спит, облегченно вздохнула. Желание подойти к ней тут же испарилось, когда она услышала грозный голос мужчины, пропитанный ненавистью. — Презираю грязь. И к тому же дети не должны воспитываться в сраче. А тут ты отвратительная мать. Женщина прищурила глаза, не чувствуя вины и не понимая большой трагедии его слов, сдержала возмущение и вежливо ответила. «Но ведь вы сами сказали, спрятать ее там, где никто не найдет. А потом, когда мы с Тарантором будем править, эта работа достанется черновым рабочим и прислужницам». Они должны убирать помещение и смотреть за нашей девочкой, наследницей золотых драконов. Хорошая мать всегда обеспечит своему ребенку чистоту. А ты живешь только будущим богатством и властью, благодаря которым о твоей дочери будут заботиться. Но... Ступай! У тебя намечаются тяжелые ночи утра. «Иди же!» — недовольно процедил Даррен, не в силах смотреть на мерзкую дрянь. Хотя других он в своем окружении и не видел. Все одинаковые, кроме его шариньи. Чувствуя горечь и сжение в груди, Ренурия медленно побрела на выход, но, не успев выйти, услышала плач своего ребенка. Женщина замерла. А потом бросилась к дочери, чувствуя, что не может не подойти. Девочка словно не хотела отпускать ее. Знахарка думала, что Катран будет ругаться, но нет. Он только с ухмылкой смотрел и молчал. Ларисинья успокоилась, как только колдунья взяла ее на руки и, открыв свои глазки, с детским восторгом посмотрела на мать. Резкая мысль, что она больше не увидит свою дочь, озарила женщину, ведь сильной чертой ее знахарства было подсознательное предвидение. Ренория закрыла глаза, пытаясь внушить себе, что это ей лишь кажется. Все от волнения, но что-то внутри не давало покоя. Как только Ларисинья вновь уснула, знахарка положила ее в кроватку и укрыла одеяльцем. Осторожно отошла, но тут же услышала странный вопрос повелителя Нектротов. «Хочешь знать, какие дары у твоей дочери?» «Узнаю, как придет время», — буркнула женщина и, сгордовшись, пошла к двери. Но, взявшись за деревянную ручку, замерла. кусая губы в кровь. Прислужница колдуньи понимала, что все неспроста, но мысль, что она всегда может убежать, скрыться, грела ее черствое сердце. Возможно, даже возьмет дочь, но предчувствие внутри кричала, что ей не уйти. Знахарка с детства любила играть с черной магией и знала что можно найти способ спастись из любого положения. Если же на кону будут висеть жизни троих, она выберет свою. Ринория и так сделала очень многое для общей цели, но все последствия достались ей одной. Ежели все пойдет не так, как они задумывали, она без сожаления скроется. Но если дочь с сильными способностями, ведь Ларисинья золотая драконица притом высшей власти, значит, две магические способности в ней точно будут. Это может дать возможность скрыться без каких-либо жертв с ее стороны, вытягивая силы только из дочери. В глазах женщины загорелся хищный корыстный огонек, и она... Не поворачиваясь, тихо спросила. «Какие?» Мужчина, оценивающий, молчал. Ему было знакомо такое поведение, и оттого противно, но что поделаешь? Мелкие, низшие ведьмы никогда не отличались добротой и самопожертвованием. А то, что он видел в ее жестах и словах, не сулило ребенку ничего доброго. «Что ж...» В его план входили бессердечность и эгоизм матери. Исцеление животных. «И...» — с надеждой уточнила Ренория, разочаровываясь в первом даре и желая, чтобы второй был «порталы или невидимость». «Сила земли!» — с усмешкой поведал Даррен, получая удовольствие от сожаления и недовольства. Женщина обернулась, не в силах принять, что золотая драконица не взяла то, что поможет ей сбежать. Дары дочери, на ее взгляд, бесполезные и слабые, хотя последний что за сила земли? Эмоции драконицы отражаются на состоянии твердой поверхности. Запутанно ответил повелитель Никтротов. Зная, что она не будет уточнять из страха, Ринория огорченно посмотрела на дочь, в эту минуту решив, что брать с собой ее не будет. И, пересилив свое раздражение, сказала, что же я думаю, что и эти способности принесут ей много счастья. Мужчина только злорадно оскалился и добавил, несомненно, теперь иди. «Констанция в своей комнате. И помни, я всегда рядом. А ты этого даже не узнаешь». Женщина сглотнула и вышла из комнаты, подбирая с пола небольшую сумку. Спускаясь по деревянной лестнице, переживала, что может упасть или провалиться. Ринория брезгливо оглядывалась по сторонам, отмечая паутину и грязь. Но даже мысли у нее не возникло, что в этой темной и сырой башне находится новорожденная дочь. Только страх, что ее жизнь висит на волоске, и выпутываться ей придется одной. Ведь магические силы девочки не оправдали надежд.